Глава четырнадцатая Наши потери оказались не такими значительными, как показалось мне в горячке скоротечного боя. Однако назвать их пустяковыми тоже было нельзя, а самочувствие уцелевших бойцов все еще оставляло желать лучшего. Срочно вызванные на стену целители сбивались с ног в попытках устранить все последствия ядовитого дождя но для полной нормализации обстановки их усилий явно не хватало. Рядом со мной по-прежнему слышались натужные хрипы вперемешку с глухим булькающим кашлем. Выжившие люди старались не делать лишних движений и экономили каждый глоток воздуха, а общее настроение балансировало где-то на грани тихой паники. Если же учесть тот факт, что накрывшая нас отрава успела распространиться вглубь жилых кварталов, то глобальная картина становилась абсолютно неприглядной. Скорее всего, в данный момент по городу продолжили бродить десятки свеженьких зомби, которых требовалось как-то разыскать и обезвредить. На мой дилетантский взгляд, колдунам нужно было атаковать именно сейчас, когда гарнизон Черного замка находился в прострации. Но у врагов имелась своя точка зрения на осаду. Окружавшие нас ландшафты по-прежнему дышали тишиной, и умиротворением. «Вам помочь, лорд!» Я отвлекся от своих мыслей, удивленно глянул на возникшего рядом человека, но быстро догадался, чего от меня хотят, и отрицательно мотнул головой. «Нет, спасибо, со мной все в порядке». Целитель направился к сидевшему в сторонке лейтенанту, а я протиснулся между зубцами парапета и снова выглянул наружу. Там, как и раньше, не было ничего обнадеживающего развалины сокрушенных чернокнижниками бастионов, никуда не делись. Спешно обезглавленные трупы лежали на своих местах, а из-под завалов когтистая лапа вызывало острое желание оказаться как можно дальше от всего происходящего. Вряд ли атаковавшая стену тварь на самом деле являлась драконом, однако ее размеры и продемонстрированная мощь внушали искреннее почтение. Та костяная химера, встреченная нами в Малтоне, на фоне этого чудовища, казалась недостойной упоминания мелочью. Да, еще ведь химеры есть. Я постарался оценить стратегические итоги первого удара, но не смог продвинуться дальше самых банальных истин. Гарнизон крепости совершенно точно был ослаблен, сама крепость получила две очевидные уязвимости, а боевой дух ее защитников скатился ниже плинтуса говорят откровенно, настолько, что по самую макушку окунули в дерьмо, и у меня не имелось ни малейшего понятия о том, как наместник с магистром собираются выходить из этой ситуации. «Жопа!» За спиной послышалась чья-то ругань. Я обернулся и увидел, что целитель водит руками над грудной клеткой одного из солдат. Судя по перекошенному лицу пациента, лечение шло достаточно тяжело. «Соберитесь, тряпки!» — неожиданно подал голос лейтенант. «Все, кого подлотали берите оружие и готовьтесь к бою!» Никакого сражения в обозримом будущем не предвиделось. Слышать подобные заявления человека, пять минут тому назад рассматривавшего мир с позиции вялого овоща, было достаточно весело. Но в целом приказ выглядел очень правильным. Раз уж враги предоставили нам отсрочку, ей следовало воспользоваться. «С той стороны все спокойно», — сообщил я, чувствуя необходимость поддержать непосредственного командира. Но расслабляться еще рано. «Слышали, что сказал лорд-маг? Хватит сидеть без дела!» Привести войско в надлежащее состояние удалось далеко не сразу. Однако минут через тридцать на стенах воцарился относительный порядок. Трупы были убраны, наиболее пострадавшие солдаты отправились в госпиталь, а вокруг разрушенных укреплений появились настоящие инженерные бригады. Местные фортификаторы в спешном порядке изучали повреждения и старались укрепить прохудившуюся линию обороны. Впрочем, наш участок вся эта суета не затронула. Мы с товарищами лишь заняли места возле парапета и принялись чего-то ждать. — Лорд, маг, видно что-нибудь. Пусто. — Как думаете, скоро они нападут? Да хрен их знает. Я бы сразу это сделал». «Пишка у них танка решил высказаться один из ополченцев. «Если бы могли, давно бы сделали. А если нашим магием там всех бездушных перебили? Как думаете, лорд?» «Я ничего подобного не заметил». «Скорее всего, у них главная армия еще далеко», — высказал дельную мысль, прислушивавшийся к дискуссии лейтенант. Кинули вперед небольшой отряд, сковали наши силы, а сами без помех подтягиваются. «Может, тогда разведку выслать? А кто в эту разведку пойдет? Сам попробовать не хочешь?» «Не хочу», — мотнул головой, внесший предложение солдат. «Я тут, на стене». «А чего не хочешь? Вон, до лесочка сбегай, вернись. Делов-то на пять минут». «Простите, господин лейтенант, глупость сбрехнул». «Скорее всего, магистр за ними следит», — заметил я. «Следит и все знает. Просто нам тут об этом не говорят. Если он за ними следит, то почему нас здесь покрошили?» «Вот уж не знаю. Наверное, кто-то ошибся. Помощи от них, как от собаки дохлой». «А ну-ка прекратить разговоры!» — повысил голос командир. «Макрес! Ты забыл, кто этих тварей уничтожил? Забыл, кто твою шкуру спас?» «Извините». Следить за местностью, не отвлекаться и не болтать. Какое-то время мы добросовестно выполняли распоряжение лейтенанта, но пялиться в пустоту было слишком скучно, и спустя четверть часа разговоры возобновились. Мы основательно перемыли косточки, спрятавшимся в лесу колдунам, обменялись мнениями по поводу разрушений, вспомнили о погибших товарищах, затем снова вернулись к чернокнижникам. Солнце начало медленно клониться к закату, На небе снова возникли облака, ветер заметно посвежел, но никаких значимых событий так и не произошло. Интерес вызвал только появившийся чуть в стороне от города корабль, однако рассмотреть его с нашей позиции было сложно. А возвышавшиеся над стенами мачты давали слишком мало информации для размышления, хотя и позволяли строить различные догадки. «Будут по колдунам лупить, точно вам говорю». Авторитетно заявил один из солдат, когда стало ясно, что корабль бросил якорь и не собирается никуда уходить. «Там на борту такие стрелометы, что целую толпу за раз кладут». «Колдунов-то нет?» «Значит, скоро будут». «Чтобы у тебя язык отсох. Уже в портки наложил. Разговорчики!» — прикрикнул спохватившийся лейтенант. «Карцер захотели!» Вряд ли кто-то стал бы доводить эти угрозы до реального воплощения, но мы все равно послушно заткнулись. Благо, что местные строители развернули кипучую деятельность, и у нас появилась возможность следить за вереницей рабочих, безостановочно ливших на развале на бастиона какую-то черную жижу. Вряд ли это был цементирующий раствор. Скорее уж, наше командование решило превратить кучу обломков в заготовку для гигантского костра молодцы подал голос самый говорливый из моих товарищей как запалят эту кучу ни одна тварь не пройдет они туда столько масла напихивают что даже здесь припекать будет обеспокоенно заметил его сосед лучше бы орве подумали там вода все масло в море утечет его потом туда скинут если успеют разговорчики спустя еще час до нашего участка добрались разносчики еды. Это событие, несмотря на всю его обыденность, как будто перевернуло некую страницу истории. Сосредоточенно жевавшие, сдобренную мясом кашу ополченцы перестали вспоминать об утреннем нападении. Солдаты заметно расслабились, а я ощутил, что державшая меня в своих цепких когтях тревога мало-помалу отступает. Жизнь продолжалась. Врагов рядом по-прежнему не было, а воспоминания о недавней схватке стремительно вытеснялись из памяти новыми ощущениями. Недосоленная каша, сладковатый компот, едва уловимый запах бензина, легкая усталость, приятная тяжесть в желудке. — Так и воевать можно. Без жратвы совсем тоскливо было бы. — Не каркай, я бы сейчас поспал. — Успейте еще поспать, — снова влез в беседу неугомонный лейтенант. «Поели, до сортира сбегали, и дальше стоять и смотреть в оба!» Думаю, мой статус позволял плюнуть на все эти распоряжения, но я предпочел не портить отношения с начальством и следующие два часа добросовестно торчал возле парапета, ощущая, как в ногах скапливается неприятная тягучая усталость. Затем до высшего командования дошло, что изматывать солдат бесконечным дежурством вовсе не обязательно, и по стене разошелся приказ — на отмену полной боевой готовности. Количество часовых мгновенно сократилось чуть ли не до нуля Солдаты и ополченцы с радостью побросали оружие и оккупировали уютные ящики. Но тут случилась очередная напасть. Из скопившихся в небе облаков стал накрапывать мелкий, нудный дождик, самый обычный, ничем нам не угрожавший, но все равно противный. «Эй, господин лейтенант, а плащей тут не выдают?» «Плащей нет, у вас куртки есть. В задницу куртки. Может, навес какой-нибудь сделаем? Хватит баламутить воду!» защита от дождя нас прокатили, однако сыпавшаяся сверху морость так и не переросла во что-то более серьезное, а ближе к наступлению темноты и вовсе закончилось. Сразу после этого командование расщедрилось на еще один приказ, велев тоскующим на стене бойцам как следует отдохнуть но не терять при этом бдительности. «Одеяло внизу есть», — сообщил лейтенант, кивая в сторону, перегораживавший стену башенки, внутри которой находилась одна из лестниц. «Идите вниз, говорите, что с пятого участка, вам их выдадут. Только не все сразу». Ради вожделенного одеяла пришлось отстоять целую очередь, но в конце концов я получил свой кусок воняющей псиной ткани, устроился на полюбившемся ящике и начал готовиться ко сну. В график стандартных дежурств меня не включили, однако, согласно распоряжению командира, во второй половине ночи я должен был перенять от него общее командование. Бросает разношерстную и не очень слаженную команду, без присмотра лейтенант опасался. «Подниму вас в час после полуночи, лорд. Присмотрите тут за всем, а утром отдохнете, если что. Так точно». На соседних участках происходило то же самое. Люди укладывались спать, разговоры стихали, а кое-где начинали зажигаться первые факелы. Какое-то время я следил за бродившим по стене расфуфыренным аристократом и слушал тихие разговоры соседей. Затем принялся считать появлявшуюся в разрывах туч звезды, а потом наконец-то заснул. Пробуждение оказалось вполне стандартным для таких обстоятельств, Когда лейтенант меня растолкал, я мгновенно ощутил весь комплекс проблем, связанных с ночевкой под открытым небом. Ноги успели замерзнуть, в горле чувствовалось неприятное першение, нос оказался заложен, а отдавленное какой-то деревяшкой ребро тоскливо ныло. Впрочем, я был готов к чему-то подобному. «Как тут дела?» «Все тихо», — ответил командир, с вожделением глядя на соседние ящики. «Колдунов нет». Наши бестолочи вроде не отлынивают. Но вы за ними все равно присматривайте. Хорошо. Если вдруг что, будете Проводив командира на боковую, я тщательно размялся, кивнул скучавшему возле баллист часовому, а затем подошел к стене и уставился вдаль. Темнота, как раньше, не являлась для меня помехой. Однако глазеть было попросту не на что. Окутанные мраком холмы выглядели точно такими же пустыми, как и раньше. — Тут спокойно, — шепотом доложил привалившийся к соседнему зубцу солдат. — Мы следим, но там никого нет. — Это хорошо. Остатки сна мало-помалу выветрились из моей головы, и я принялся гулять по нашему участку стены, рассматривая все вокруг. За прошедшее время на небе появилось еще больше туч, долетавший с моря ветерок, стал более прохладным, однако в целом погода была достаточно комфортной. Более того, я даже ощутил некую камерность всего происходящего. Потрескивавшие факелы и массивные каменные укрепления в купе с клубящейся рядом тьмой делали общую картину неправдоподобно спокойной. Думаю, окажись рядом со мной какой-нибудь талантливый художник. Ему бы удалось в полной мере оценить суровый уют этих мест, но пока что я наслаждался им в одиночестве. «Меня время кончается!» — все так же тихо сообщил часовой, когда я снова оказался рядом с ним. «Можно Феррана разбудить?» «Буди, если надо». Смена дежурных прошла в штатном порядке и без каких-либо эксцессов. Я благожелательно улыбнулся новому соседу, потом от души зевнул и стал наблюдать за медленно скапливавшимся в низинах туманом. Память услужливо напомнила о лекциях по метеорологии, конденсирующиеся из-за перепада температур влаги и других прекрасных вещах, однако я быстро выкинул все это из головы, продолжив бездумно следить за банальным, но все равно интересным природным явлением. Дымка неспешно расползлась вдоль русла реки, прикрыла валявшийся повсюду мусор, дотянулась до городской стены, после чего на время отступила, явно испугавшись дувшего со стороны моря ветра. Впрочем, эта ретирада оказалась банальной тактической уловкой. Скрывшись в складках местности, белесая пелена принялась захватывать новые плацдармы, быстро расширяясь и становясь все более плотной. Отдельные ее ручейки двинулись на штурм самых дальних холмов, затопили разбросанные между ними рощицы, Плотную подобрались к тому месту, где колдуны жгли свой костерок. Вспомнив, что во время дневного штурма чернокнижники использовали туман в качестве маскировки, я встряхнулся, как следует прищурился и рассмотрел окрестности с помощью магического зрения. Ничего интересного передо мной не открылось, однако закравшаяся в душу тревога почему-то усилилась. Чувствуя себя классическим параноиком, Я сделал небольшой вояж вдоль парапета, окинул взглядом безмятежных часовых на соседних участках стены, после чего вернулся на прежнее место. Дымка продолжала уплотняться, скрывая от моих глаз все большую часть прилегающей к городу территории. «Эй, посмотри вон туда!» Боровшийся с дремотой солдат испуганно встрепенулся, а затем послушно глянул в указанном направлении. «Что там, лорд?» уман видишь? но ну, кажется...» «Блин, ладно, забей. Что забить, лорд?» «Все, не обращай внимания». В следующие несколько минут я напряженно изучал медленно колышущуюся пелену, изо всех сил пытаясь убедить себя в том, что она не представляет никакой реальной опасности. Но затем все-таки не выдержал, подошел к свернувшемуся под одеялом лейтенанту и осторожно потряс его за плечо. «А...» «Нужно посоветоваться». «Что случилось?» Командир с трудом выпутался из своей тряпки, кое-как протер глаза и с тревогой уставился на меня. «О чем посоветоваться?» «Там очень густой туман. Я боюсь, что под его прикрытием к нам могут подобраться колдуны или бездушные». Лейтенант мотнул головой, встал и подошел к насторожившемуся часовому, окинул взглядом залитую темнотой равнину, с силой потер лоб, а затем обернулся ко мне. «Лорд, я ни хрена не вижу. Что вы от меня хотите?» «Там!» Где-то за нашими спинами прозвучал сигнал рога, долгий, пронзительный, заставивший мою спину покрыться крупными мурашками. Командир вздрогнул, удивленно приоткрыл рот, но тут с ближайшей башни донесся истошный крик «Нападение! Нападение!» Я невольно обернулся, в сторону туманного моря, однако снова не увидел там ничего, кроме мутной белесой дымки. «Нападение!» — заорал кто-то еще. «Все на стены! Тревога!» Мои волосы шевельнул налетевший ветерок. Мгновение спустя его робкое дыхание многократно усилилось, и, наполнивший долину туман, стал рассеиваться. В воздух взлетели первые горящие стрелы. Но теперь я даже без их света мог увидеть то, что до того момента было надежно скрыто от наших глаз. К стенам города приближались длинные шеренги оборванных человеческих фигур. По мере того, как дымка отступала, их становилось все больше, и через несколько секунд я понял, что передо мной находится самая настоящая армия вторжения — тысячи мертвецов, примкнувшие к ним животные — Огромные костяные пауки. «Подъем!» — выдохнул рассмотревший врага лейтенант. «Подъем, сукины дети! Подъем!» «Мать твою!» — пробормотал отошедший от неожиданности часовой. «Это же... Стрелы! Стрелы готовьте!» Я беспомощно оглянулся по сторонам, затем вспомнила о выданных во дворце шариках. Достал один из них и замер, не понимая, что делать. Враги были слишком далеко, стрелять из лука меня никто не учил, каких-то вменяемых приказов от высшего командования не поступало. «Лучники, на позиции!» Над нашими головами разлилось приятное желтое сияние, а ночная тьма окончательно рассеялась. Тут же послышались испуганные ругательства. Мои товарищи явно не ожидали увидеть перед собой легионы мертвецов и реагировали на их приближение соответствующим образом. Их вполне можно было понять. Я сам до сих пор пребывал в легком шоке, не понимая, каким образом наш гарнизон должен отбивать атаку. «Лучники! Огонь! Баллисты к бою!» Один из солдат мягко оттеснил меня в сторону, поднял длинный лук и выпустил первую стрелу. Его примеру последовали еще несколько человек. На соседних участках стены также появились лучники, а все окружающее меня пространство заполнил тихий шелест. В рядах врагов начали один за другим вспыхивать яркие взрывы, два или три десятка зомбаков разорвало прямыми попаданиями, но общий эффект получился далеко не таким значительным, как я того ожидал. Идущие на нас мертвецы лишь увеличили скорость, опрятавшиеся за их спинами химеры вырвались вперед, явно рассчитывая добраться до стен как можно раньше. «Вот дерьмо! Стреляйте, мать вашу!» — крикнул ответственный изоболистый офицер. «В пауков стреляйте, мать вашу!» Одна из машин звонко щелкнула. Здоровенная стрела улетела куда-то вдаль, но проследить за ней у меня уже не вышло. Все удобные наблюдательные пункты оказались разобраны лучниками, а я автоматически переместился во вторую линию, чувствуя себя абсолютно бесполезным и ни на что не годным персонажам. Собственно говоря, большинство толпившихся на стене ополченцев наверняка ощущали то же самое. «Ящики открывайте!» — рявкнул наш лейтенант. «Открывайте ящики! Подавайте стрелы, бездельники!» С соседней башни во врага улетели три больших огненных шара. За стеной что-то ярко полыхнуло, а потом уже сама стена вздрогнула и затряслась, словно в приступе эпилепсии. Раздался гулкий треск. Подававший стрелы боец не удержал равновесия и шлепнулся на пятую точку, а командир быстро выдал щедрую порцию ругательств. «Быстро! Быстро!» Понимая, что нужно как-то участвовать в начавшемся сражении, я шагнул к ближайшему ящику, сорвал кончиком меча простенький запор и увидел перед собой заботливо разложенные на тряпках снаряды. Схватил несколько штук, обернулся. «Лорд, мать твою, давай их сюда!» Какое-то время я вместе с другими ополченцами лихорадочно таскал к парапету стрелы, заполняя стремительно пустеющие колчаны лучников и гадая о том, что творится снаружи. Потом до нас долетела волна тепла. Совсем рядом вспыхнула оставшаяся на месте бастиона груда камней. Еще через несколько секунд площадка с баллистами окуталась ярким пламенем. Угодившие под удар солдаты с отчаянными воплями бросились в рассыпную, а на месте сложенных в сторонке боеприпасов возник громадный огненный шар. Взрывная волна оторвала меня от земли, протащила несколько метров и с силой впечатала в парапет. В груди что-то влажно хрустнуло, щеку обожгло вспышкой боли. «О, черт!» Сознание постаралось уплыть в неведомые дали, но я смог каким-то чудом удержаться на самой границе реальности. Рядом продолжал бушевать пожар, в небе медленно угасало помогавшее нам сияние, мимо пробегали спешащие куда-то люди, слышались крики и распоряжения офицеров, однако мою голову заполняли совершенно абстрактные и никак не связанные с творящимся вокруг хаосом мысли о том, где брали гранит для постройки стены, о том, почему ее верхняя часть состояла из обычной кирпичной кладки. «Лорд! Лорд, вы живы?» «Я — да. Вставайте, нужна ваша... Бегите! Бегите назад! Бейте ее!» Склонившийся надо мной лейтенант поднял голову, испуганно выругался и прыгнул к разворошенным нами ящикам, а я увидел перелезающую через парапет химеру. Костяной паук плевать хотел на горевший под его лапами огонь играючи отмахивался от несущихся со всех сторон стрел и выглядел самым настоящим вестником смерти. Оказавшийся рядом солдат рухнул на камне с распоротым животом. Прилетевшая издалека молния бесславно разбилась о шипастую спину. Однако вслед за этим кому-то из защитников крепости улыбнулась удача. Очередной снаряд угодил прямо в сустав, начисто оторвав одну из конечностей и вынудив костяную тварь затормозить. Стена в очередной раз содрогнулась. Нос уловил терпкий запах сженой кости. Рядом снова кто-то пробежал. «Лорд! Лорд! Твою мать!» Отчаянный крик лейтенанта заставил меня очнуться от спячки и встать на ноги. Окружающие предметы тут же начали двоиться. К горлу подступила вязкая тошнота, но мысли чуточку прояснились, а мозг наконец-то сфокусировался на главной из текущих проблем — Химера небрежно отпихнула в сторону догорающую баллисту, заметила притаившегося возле парапета ополченца и коротким точным ударом оборвала его существование. Добравшийся до ящиков лейтенант подхватил оброненный кем-то лук и начал беспорядочно выпускать во врага стрелы, но повторить недавний успех не смог. Тварь, не обращая никакого внимания на взрывы, обманчиво-неторопливой походкой двинулась вперед. «Бегите, придурки!» — расслышал я чей пробившийся сквозь треск пламени совет. «Бегите!» Куда делись все остальные солдаты, до недавнего времени защищавшие наш участок? Я так и не понял. Рядом валялись несколько тел, но их оказалось гораздо меньше, чем должно было быть при таких обстоятельствах. В любом случае, прямо сейчас мы с командиром могли рассчитывать только на самих себя. «Колдуй, лорд!» — выдохнул офицер — пытаясь нащупать очередную стрелу «Колдуй!» Я вспомнила о выданных во дворце артефактах, но тут подобравшийся на дистанцию удара паук выбросил вперед длинную многосуставчатую лапу. Изогнанный коготь с мерзким хрустом пробил лейтенанту грудь, затем дернулся вниз. Мои мозги окончательно встали на место. Осознав, что есть всего один шанс на спасение, я поднял руку с гротескным кастетом Увидел вспыхнувшее вокруг него голубоватое сияние, после чего бросился вперед. Окровавленная лапа с невероятной скоростью рванулась ко мне, но встретила магический щит и ушла куда-то в сторону. А еще через мгновение перед моим лицом возникло покрытое пятнами сажи костяное брюхо. Я изо всех сил вцепился в первую попавшуюся пластину, ощутил наполнивший тело холодок. Спину обожгло ударом чего-то тяжелого. Послышался треск разрываемой ткани. В двух шагах от меня взорвалась очередная стрела, но дело было сделано. Химера вздрогнула, на мгновение замерла, а потом тяжело рухнула на камни. Я тут же откатился в сторону и прижался к стене. Но схватка действительно закончилась. Паук не подавал признаков жизни, а других противников рядом не было, как и соратников. «Мак, уходи оттуда!» — крикнул с соседней башней какой-то доброход. «Уходи!» Я поднялся, шальным взглядом окинул стену, но затем ощутил разлившуюся по спине боль и выругался. Людей вокруг меня не наблюдалось. Терзавший камни-огонь мало-помалу подбирался к ящикам с магическими стрелами. Где-то рядом кипел бой, а у меня все еще не было ни малейшего понятия о том, что нужно делать куда бежать, с кем-то воевать!» К счастью, полученная рана оказалась не очень серьезной. Паук наносил удар из неудобного положения, так что страшные шипы оставили после себя лишь несколько длинных ссадин. Удостоверившись в этом и слегка воспрянув духом, я шагнул к парапету, осторожно выглянул наружу, после чего увидел окутанную дымом и раскрашенную огнями пожаров долину, по которой продолжали идти толпы мертвецов. Вдалеке ярко полыхал служивший укрытием для чернокнижников лес. Рядом столь же весело горел разрушенный бастион. Ночную темноту время от времени прорезали тонкие росчерки молний и следы улетающих вдаль огненных шаров. Идущая к воротам дорога оказалась перекрыта облаком искрящегося тумана. Рядом с ним валялись человеческие тела. Повинуясь вовремя проснувшемуся шестому чувству, Я обернулся, увидел пытающегося встать лейтенанта и шепнул искреннее проклятие. Облик распотрошённого подобно дикой свинье, но продолжавшего активно двигаться командира, оказался настолько шокирующим, что мне пришлось потратить несколько драгоценных секунд на усмирение собственной психики. Впрочем, свеженький зомби дал мне эту возможность. «Да куда же ты лезешь, падла?» Меч без труда перерубил мертвецу шею, тот сразу же затих, но вслед за этим чуть поодальше вельнулся еще один труп, и я был вынужден продолжить зачистку. Лезвие неохотно рассекало мертвую плоть, клинок то и дело царапал по камням, но мне в кои-то годы оказалось плевать на его целостность. В какой-то момент времени рядом появились еще несколько солдат. Мы общими усилиями расчленили оставшиеся трупы, а затем Вернулись к парапету. Зомби продолжали шагать в сторону крепости, невзирая на взрывы, огонь и летящие со всех сторон заклинания. И первая их волна была уже совсем близко. «Стрелы!» — прохрипел оказавшийся рядом со мной боец. «Стрелами их!» Не дожидаясь новых инструкций, я поднял оброненный лейтенантом лук, забрал несколько обляпанных кровью стрел Приладил одну из них к тетиве и сделал первый выстрел. Толстая бичева хлестка ударила по запястью. Стрела полетела черт знает куда, но каким-то чудом попала в цель. Спешивший к стене зомбак окутался пламенем и рухнул на землю. Вдохновленный успехом я повторил попытку, однако на этот раз выпущенная мною деревяшка наткнулась на невидимую преграду и взорвалась в воздухе. «Там колдун! Сзади!» Попытка рассмотреть скрывавшегося в рядах нежити чернокнижника не увенчалась успехом. Тот наверняка отделся в наряд одного из своих подопечных и двигался точно так же, стараясь никак не выделяться на общем фоне. «Вон там! За тварями! По стене лезут! По стене!» Через несколько секунд выяснилось, что взятые мною на прицел бездушные вовсе не являются авангардом армии колдунов. Ошметки первой линии уже добрались до крепости и теперь уверенно лезли по камням, приближаясь к засевшим наверху лучникам. А достать их с наших позиций было чертовски сложно. «Сбоку!» — продолжил надрываться, заметившую угрозу солдат. «Пусть сбоку стреляют!» Увы, но ближайший к нам бастион был уничтожен, а следующий находился слишком далеко и занимался своими собственными проблемами. Понимая, что ситуация в очередной раз становится критической, я вытащил из кармана каким-то чудом уцелевшие во время боя магические шары. Протиснулся между зубцами, увидел ползущие по стене фигуры и швырнул в одну из них первый артефакт. Яркая вспышка заставила меня отшатнуться, но попавший под раздачу мертвец окутался пламенем, свалился вниз и замер, не подавая признаков жизни. — Так их, сволочей! — Стреляйте, блин! выругался я, запуская в цель новый шар. «Высовывайтесь и стреляйте, козлы!» Этот призыв благотворно подействовал на прячущихся за кирпичами соратников. Двое из них последовали моему примеру и начали отстреливать карабкавшихся вверх мертвяков. А затем прилетевший откуда-то снизу огненный шар снес часть нашего укрытия, превратив ближайшего ко мне лучника в горящий факел. «Назад!» «Смотрите!» — неожиданно заорал один из уцелевших солдат. «Смотрите!» Я послушно глянул в указанном направлении и увидел, как прикрывавший наш правый фланг бастион медленно оседает под напором вырывающегося из всех щелей пламени. Скопившиеся на плоской крыше фигурки пытались куда-то убежать и как-то спастись от гибели, однако их судьба была предопределена. Выжить во время падения с такой высоты — да еще и находясь в лавине каменных обломков, смог бы только какой-нибудь весьма одаренный маг. Суки! Небеса вспыхнули, вокруг нас разлетелись резкие черные тени. В самом центре города вспухло гигантское огненное облако, а через пять или шесть секунд по ушам ударил тяжелый грохот от взрыва. Схватка на мгновение замерла рассматривавшие бастион солдаты, обернулись в сторону новой угрозы, а я в которой уже раз за последние несколько минут выругался. Дворец, в котором до недавнего времени держали оборону наши маги, полыхал, как восковая свечка.